Лодка была тяжелая, шита из досок и внахлёст, и шла охотка. Яран греблей в пур юности не увлекался, но было дело, не возил и хорошо помнил, с каким усилием разгонялись вроде бы легкие дюралевые и пластиковые корыта, вышедшие из заводского конвейера. Здесь же форма корпуса была вылезана местными умельцами, едва не до совершенства. Никаких гидродинамических расчетов и испытательных бассейнов. Да и дипломами инженеров похвастаться не могли. Все на голом опыте, и вот подишь ты. Остроносая, как акула, узкая и длинная лодка без усилий вспарывала волну, устойчиво держала курс, практически не раскачивалась, и, несмотря на вдвое больше по сравнению с поделками более развитых миров и вес, грести было легко. Увы, догнать корабль вряд ли получилось бы. Да, Иран, честно говоря, на это и не рассчитывал. Главное уйти из деревни, обычно без световых и прочих футуристических эффектов, которые местные просто не поймут. Зато доложат куда надо, да и непрошенные гости могли оставить кого-то наблюдателем. Амулет связи же штука дорогая, одно совсем не уникальное. Тот, кто позволил себе набрать для разовой, да хотя бы даже и регулярной акции толпу дворян, а можно не сомневаться, денег имеет в избытке. Так что пускай все думают, глупый кузнец отправился выручать своего подмастерья на лодке, и хоть он и здоровый как бык, попытка эта заранее обречена на провал. А ирану требовалось уйти подальше от чужих глаз после возможной варианты. Хотя, конечно, все местные скажут, что он был взбешен и потому непредсказуем. Абсолютная правда. Эти визитеры фактически сломали налаженную, устоявшуюся за прошедшие годы спокойную жизнь. Похитили воспитанника. Да заодно это стоило бы их всех четвертовать. К слову, мысль интересная и перспективная. Надо будет ее обдумать на досуге. Ну и для полноты ощущений, видимо, Иран в хлам разругался со своей пассией. Она не хотела, чтобы он мчался в погоню и со своей провинциально-женской точки зрения была совершенно права. В общем, расплевались они качественно. После такого клеить отношения обратно. Да плевать, честно говоря. Не она первая, не она последняя. Сколько их за невероятно долгую по здешним меркам жизнь уже было. Оно все равно как-то мерзко на душе. И уезжая, Иран чувствовал себя так, словно мосты за спиной рухнули, а дороги перекопал антикварный бульдозер. Даже когда они из замка бежали, все как-то проще ощущалось. Обидно. Размеренно, неторопливо и в то же время мощно взлетали весла. Иран греб так, как и мог бы грести обычный, просто очень сильный человек. А Можно было, конечно, слегка поднапрячься и разогнать лодку посильнее. Но опять же конспирация. Да и поддерживать запредельный для местных темп долго вряд ли получилось бы. Как ни крути, яран был живым существом, а не паровой машиной, которой все равно, сколько работать, хватило бы угля, воды и смазки. А Взяв хороший темп, он выдохся бы за час-полтора. А поставить пару так ветра нет. Давление высокое, аж виски ломит, вот и нет ветра. Да и потом, максимум через полчаса стемнеет мысль об этом заставила кузнеца немного изменить планы прекратив на миг грести он щелкнул пальцами привлекая внимание сары так слову не нервничала совершенно сидела на корме и периодически водила пальцами вдоль поверхности воды иногда зачерпывая ее ладонью для нее водного мага такое обращение к родной стихии было приятно и повинуясь ее неосознанному желанию зачерпнутое В ладошку вода начинала танцевать, как живая. Выглядело это завораживающе, но, увы, пришлось разрушить идиллию. Причаливаем, ужинаем, ждем, обновив в памяти заклинание водной колыбели. Девчонка молча кивнула, наверняка отнесется к сказанному, со всей ответственностью. Все же женщины в этом плане дадут фору большинству мужчин. Хотя в этом Иран был уверен, заклинание она и так помнила на зубок. Мало того, что память у девчонки цепкая, как рыболовный крючок, так еще и одна из ее любимых формул. Хочешь, не хочешь, а знаешь так, что отработаешь на подсознательном уровне. И все равно, опускай немного подготовиться, не стоит расслабляться. Лодка ткнулась носом в невысокий песчаный берег. Яран хорошо знал это место, здесь хватало ям, в которых отлично клевал крупный окунь. Рыбалка же была одним из немногих удовольствий, которые не приялись ему за все годы пребывания в этом мире. И потому здесь он бывал не то чтобы регулярно, однако же достаточно часто. С воспитанниками, что характерно, оба вполне разделяли увлечение наставника. «Ох, рыбалка!» Привыкший к высокотехнологичной оснастке, Иран несколько лет не мог приспособиться к местной леске, плетеной из конского волоса. Потом ничего, привык, к времени у него было считай, вечность но все равно и грубая, и прочность не та. Хорошо еще, что недостаток удочек компенсировался количеством рыбы в здешних реках. Обычно в мирах со столь долгой историей наступает дисбаланс. Людей много, грязи еще больше. А вот рыбы – мало, но тут особые условия. Уникальные, можно сказать. Жаль только сейчас главным были не скользящие в темной глубине полосатые хищники, а то, что из-за низко свисающих ветвей плакучей ивы лодку не видно с реки. А тот факт, что на берегу при этом сухо и комфортно, шел приятным бонусом. Кузнец вылез первым, осмотрелся и остался доволен. Никого вокруг по меньшей мере на полкилометра. Во всяком случае, чуткий слух не тревожило ничто, кроме вполне обыденного фонового шума, плеска волн, щебетания птиц. Если знать, как определить в этих кажущихся беспорядочными колебаниях воздуха Человеческие шаги или даже тщательно сдерживаемое дыхание вполне можно. Сейчас ничего чужого поблизости Яран не почувствовал. Можно было, конечно, попробовать кинуть в магическую сеть сканер. Она и точнее, и работает на большей площади. Но вот не задача. Это заклинание Яран использовать не умел. Дома не выучил, потому что там, на этот случай, имелись соответствующие амулет, а здесь освоить не сумел, не понимал, на каком принципе оно строится, и объяснить было некому. Сара выпрыгнула легко, что для совсем юной и не имеющей лишнего веса девушки нормально. Местным деревенским красоткам такое чаще всего было недоступно. Во-первых, у крестьян традиционно в цене женщина внушительных пропорций, крупная женщина она и в поле работать может и дюжину младенцев выносить да и есть за что подержаться, как говорится жаль только с таким подходом некоторые барышни уже годам к двадцати напоминали свиноматок ну а во вторых мешали им традиционно длинные стесняющие движения юбки напоминающие чехлы от дирижаблей к счастью здесь оба вопроса не стояли сара пошла в отца и мать Они были худощавыми, плюс ей все же привили какой-никакой вкус. авось не разъестся. С одеждой же оказалось и того проще. Яран, как и любое дитя информационного мира, видел в жизни немало самых разных дизайнерских ухищрений, а также вариантов обойти традиции. Не интересовался специально, однако мозг запоминает огромное количество случайной, вроде бы, информации. А Вот и пригодилось. Оставалось лишь ее реализовать, благо никакого хай-тека здесь не было. Так что обычно щеголяла девчонка в штанах, покрои и ширина которых не давала человеку непосвященному возможности сходу отличить их от этой самой юбки. Зато движения они почти не стесняли. Ну а когда требовалось их можно было и вовсе утянуть специально подшитыми завязками снижающими избыточную ширину да заправить в сапоги что сейчас в принципе и наблюдалось слово местные деревенские модницы понемногу брали интересный покрой на вооружение пару раз иран уже имел возможность наблюдать такие поделки шитые, кстати очень качественно все же женщины в эту эпоху умели вытворять с иглой и нитками Самые настоящие чудеса. Получалось интересно, даже супруга местного священслужителя в таких штанах отметилась старшее поколение закономерно ворчало, но оно всегда ворчит. Это его естественное состояние. Ворчало, как подозревал Яран больше из зависти. Старухи, потому что самим походить в таком когда-то не довелось, а старики, что поглядеть в молодости, Не получилось. Хотя лихаби до начала глядишь и увидит здешние места когда-нибудь бабулик в лосинах. Главное, чтоб сам Яран до этого времени здесь не остался. Страшное все же зрелище. Но молодец, девчонка, хоть и производит впечатление беззаботных соплюшки, оружие держит под рукой. Самую настоящую вполне боевую шпагу. Яран очень тщательно ее ковал по грамму, выверяя баланс и подгоняя размеры эфеса под изящную женскую кисть. Ха, пожалуй, кроме Сары, этим клинком воспользоваться мало кто сможет, пропорции не те. Да, сделала оружие, а потом долго учил Сару на пару с братом фехтовать, так что постоять за себя девушка сможет. Хотя бы несколько секунд продержится, а дальше уж подойдет наставник, и оторвёт обичку голову. Так что девчонка, молодец, но вслух об этом говорить не стоит, и не педагогично. А вот чуть ворчаливо попеняет за что-нибудь. Увы, увы, это в последнее время тоже не срабатывало. Девчонка взрослела и неплохо понимала, когда действительно виновата, а когда ее гладят против шерсти, так, для проформы. Пятнадцать минут спустя они сидели и ели прихваченную запасливым яраном снять, не разжигая костра, естественно. Все же в темноте огонь виден далеко, так что пришлось есть холодное мясо, запивая его разбавленным вином. Не пьянство ради, а дезинфекции для. Все же, если нет возможности вскипятить воду, надо ее хоть как-то обеззаразить. Конечно, родник, из которого ее набирали, был прозрачен, как слеза, но мало ли. У них реет, не хватало еще для полноты ощущений приземлиться на горшок в разгар, к примеру, хорошей драки. Впрочем, оба были привычные и не давились брезгливо. Как некоторые снобы, воротящие нос от всего, что не входит в категорию дворцовой кухни. Тем более, что от волнения и физической нагрузки аппетит в обоих проснулся, забыв, что ели они вроде бы не так и давно. Оставалось жалеть лишь, что у Ярана нет с собой безразмерной сумы. Для местных это легендарный артефакт. У него дома самый обычный хозяйственный предмет, основанный на создании пространственных карманов. В нее хоть поросенка жареного засунь, хоть арсенал холодного оружия, все поместится, и вес ощущаться не будет. «Главное, чтобы в горловину пролезла. Но, увы, единственный экземпляр бывшего Ярана с собой, когда он с дуру попал в этот мир, пришел в негодность сто лет назад. Так что пришлось брать из-за дому самый обычный походный мешок, и припасов в него влезло не так уж и много. Впрочем, не страшно. Если все пройдет нормально, то к утру они будут уже дома. Да и, откровенно говоря, перед боем нажираться идеи не из лучших. Во всем надо соблюдать умеренность. Темнело сегодня довольно быстро. Закаты в этих широтах чаще всего долгие, растягивают с порой на часы, но сейчас небо подернуто полшими буквально в последний час, низкими густыми тучами. Дождем такие не прольются, однако свет глушат намертво. Что же, безлунное небо и темнота — это хорошо. А вот окончательно стихший ветер и гладкая без намека ныряет поверхность воды — Наоборот, плохо. Не самый худший расклад и не самый лучший, да и плевать, по большому счету. Играть в любом случае придется с теми картами, что есть на руках. Жаль, что нельзя рожить костер, думал Яран, лежа на мягкой траве. Его дым неплохо отпугивает комаров, особенно если кинуть в него пару хитрых травок. Нет, конечно, можно добиться того же результата магии или соответствующими. Репеллентами, но, увы, заклинания школы жизни, пускай и такие слабые, очень сильно фонят. Даже слабенький маг способен почувствовать их за километр-два. В этом плане стихийная магия удобнее. Там заклинания легко инкапсулируются, и уже в паре сотен метров ощутить их сложно. Здесь же одна сплошная проблема. И кто сказал, что у противника нет при себе мага? С репеллентами тоже не особо весело. То, что сварила ученица под его ираной чутким руководством, конечно, работало. Но, откровенно говоря, так себе. Нити метил в талат — жаль. В общем, в комплексе с костром вышло бы лучше, но, увы... А к кровососам, выходя из куда более развитого мира, привыкнуть за все время пребывания здесь так и не смог. Зато сари похоже, все равно. Есть в воздухе кровососы или нет их. Она воспринимает их как данность и не парится. Тем более, что густые волосы защищают голову не хуже шлема. Свою мазь она наносит исключительно на лицо и кисти рук. Другие и без этого обходятся и ничего, не стонут. Вот и сейчас она привалилась спиной к торчащему из земли сухому корню и с интересом разглядывала себя в зеркало. Выражение лица у нее было такое, словно девушка пыталась загипнотизировать свое изображение. Яран хмыкнул. Что, прыщик на лбу вскочил? Ага. Ну надо же, угадал. Яран помочился. Выдавливать не вздумай, заразу мигом занесешь. Учитывая, что фразу эту он повторял достаточно регулярно, и Сара давно знала ее наизусть, она только кивнула. «Не волнуйся, не буду. Эх, ну почему зеркало разговаривать не умеет? Что хочешь поговорить с единственной, кто тебя понимает? Сама с собой?» «Вот еще», — фыркнула девушка. «Просто так можно было бы спросить, как я выгляжу, и получить честный ответ». На взгляд ирана выглядела Сара очень неплохо. Особой красавицы не назовешь, но и породу не спрячешь. Такая ни в какой толпе подруг не затеряется. Особенно, если хоть немного знает толк в косметике. Увы, как раз с этим в образовании Сары изъяло огромный провал. Сам Яран в косметике не разбирался совершенно, а деревенские умели разве что щеки веклой намазать да брови сажей подвести. Зрелище в своей сюрреалистичности получалось жуткое. Сделать такое зеркало несложно, вот только я не думаю, что это хорошая идея. Почему? Тут же оживилась Сара. Казалось, ее ушки сейчас полезут вверх от любопытства. Яран пожал плечами. Во-первых, умом такие артефакты не отличаются, усмехнулся Яран. А во-вторых, как рассказывал один, весьма небесталанный охотник за чудовищами, с которым я имел сомнительную честь пересечься, когда путешествовал по измерениям во время школьных каникул. Говорящие зеркала делятся на листивые и разбитые. Ты знаешь, он был прав. А как вы с ним познакомились? Интерес к приключениям и людям, которые делают их своей профессией, превалировал у Сары над магическими побрякушками. Ну как, путешествовали, остановились передохнуть, смотрим, бежит на нас чучело железякой наперевес. И? Что и? Не переживая, все живы остались. Вовремя прибежал сопровождающий нашу группу учителей, отнял у него меч, чтоб не порезал кого-нибудь и сам тоже не порезался. Девушка вздохнула. Рассказы наставника о путешествиях по разным мирам будоражили ее воображение. При том, что Сара отлично понимала. Ей увидеть то, что довелось Ярану, не светит в принципе. Обычной, не имеющей ее воспитания, женщине этого понимания хватило бы, чтобы смириться и больше не задумываться о несбыточном. И это было правильно. А вот только бунтарка по характеру, воспитанная демоном, очень тяжело воспринимала слово «невозможное». В раздражении она потерла лоб. «Я кому сказал, не выдавливай», — строго повторил Яран. «Впрочем, поздно. На вот, прижги». В отличие от местных, умеющих делать разве что относительно легкое вино, Яран почти сразу же, как обосновался в этом мире, изобрел самогонный аппарат. Полученная в процессе его использования субстанция отчаянно воняла сивухой, имела отвратительный вкус, но прекрасно горела. Стало быть, и крепость имела вполне пригодную для того, чтобы считаться дезинфицирующим средством. А что некоторые слуги в замке графа повадились ее потреблять в качестве аперитива перед трапезой или даже вместо нее, так это уже их проблемы. Тем более, что со временем Яран потихоньку довел техпроцесс до совершенства и получал на выходе приемлемый результат, не грозящий излишним похмельем. Естественно, перебравшись в эти места, он довольно быстро восстановил оборудование и получил и дезинфицирующую жидкость, и универсальную валюту для обмена с местными мужиками. И уж, конечно, взять с собой в поход флягу с самогоном он не забыл. Пригодилось вот. Закончив процедуру и аккуратно закрутив крышку, Яран посмотрел на небо. Увы, часы окончательно сломались лет полтораста назад. И отремонтировать их с той убогой станочной базой, которую можно было найти в этих местах, было нереально. Впрочем, неважно, можно сориентироваться и без них, а плюс-минус полчаса, да какая разница. подремлее немного. А ты? Мне пока не надо, сама знаешь. Сара кивнула с очень серьезным видом. И впрямь знала. Поспать Яран любил, но при нужде легко мог бодрствовать и несколько суток, точно так же, без особых проблем для организма, мог наедаться впрок и терпеть голод и жажду, хотя не любил ни обжорства, ни пост. Но мог, спасибо физиологии, заточенный под большие нагрузки. Сара послушно завернулась в длинный теплый плащ наставника, но тут же высунула нос и спросила Яран, а кто это был? Не знаю, могу только предположить. И? Но не буду. Лучше мы их догоним и спросим. А они скажут? А да до куда же они денутся? Яран выдал самую зловещую улыбку из своей коллекции. По идее, она должна была пугать все живое в радиусе ста метров, но на Сару почему-то не подействовала. Впрочем, как всегда. А мы, Питера вытащим... И его вытащим, и девушку. Если они еще живы, значит, таковыми их будут стараться сохранить до последнего момента. Твоего брата. Так уж наверняка. Иначе пришибли бы еще там, в деревне. Это будет вносить ограничения в применяемые ими силы и средства. Ну, а я стесняться не собираюсь. Убью всех, и делу конец. А кого допрашивать будем? «Попрактикуюсь в некромантии», — улыбнулся Яран. На сей раз получилось достаточно зловеще, даже Сара вздрогнула. Увы, поток вопросов при этом не прервала. «А скажи, вот Изольда, она тебе как?» «Я не имею ничего против ее общения с твоим братом. Кроме разве что имени. Пышновато оно для селянки». «Это точно», — хихикнула Сара. «Главное, чтобы дело не зашло чересчур далеко». Не отбирай «Неотбираемые лавры. Касаемо же твоего брата, давай так сформулируем. Если он захочет уединиться со своей дамой сердца на сеновале, я не вижу в том никакой беды. Даже если в результате появится бастарт, ничего страшного, дело, в общем-то, житейское. Иное дело, чего-то официального я не желаю. И на то есть простой аргумент. Происхождение Царь моментально посерьезнела, Именно. Слишком много проблем и ни единого плюса. Думаешь? Знаю. Все же рано или поздно твой брат вернет себе положение в обществе по праву рождения, принадлежащее вашему роду. Подозреваю, что нынешнее приключение с этим и связано. Впрочем, пока это не важно. Так вот, когда это произойдет, жена-простолюдинка изрядно подпортит ему репутацию. Бывали прецеденты. Со своей стороны же, что он даст? Да и ничего. Будь это обычная селянка, добавилась бы еще разница в воспитании. Твоему брату очень быстро стало бы скучно, а следующим шагом он ее возненавидел бы из-за этого или начал презирать что еще хуже. «Хватит!» — вздохнула Сара. И это ты называешь меня циничной? Да, я, в отличие от тебя, свое отношение к жизни опираю на жизненный опыт. А у тебя цинизм ради цинизма. Впрочем, для твоего возраста это нормально. Каждый мужчина рано или поздно должен жениться. В конце концов, счастье не самое главное в жизни. Успокойся, я не против. Но помнишь, я тебе рассказывал про структуры общества. Так вот, в любом обществе есть правила, через которые лучше не переступать. В сословном особенно, да что я тебе объясняю? Сама все понимаешь, лучше меня и споришь сейчас только из духа противоречия. Где я ошибся? Нигде, вздохнула Сара, которая и впрямь понимала расклады. Просто оно ну, нравилось ей подруга брата, хотя она и скрывала это за почти детскими колкостями и подначками. Я рану она и сама нравилась. Был в девчонке какой-то внутренний стержень. Такие не предают, и это дорогого стоит. Но, увы, не пара на сыну. Пускай даже тому и приходится скрываться, никак не афишируя, кто он такой. Оставалось скрыть свое мнение под внешней суровостью и проворчать. «Ну, раз нигде, то глаза закрыла и спать. У нас будет тяжелая ночь». На сей раз воспитанница послушалась.